Глава 26. Победители и проигравшие. Я не могла просто так уйти, хоть и понимала, что должна. Не могла оставить все, не убедившись, что Кай действительно снова здесь. Отправилась к нему прямо сквозь стены и закрытые двери, а когда нашла его в кабинете, едва удержалась, чтобы не выйти в реальность. Он сидел за столом и смотрел в одну точку. Голубые глаза горели злостью и жгучей ненавистью, но увидеть его ауру не получалось. Кай точно был не в себе, хотя тщательно старался сдерживаться, а мне так хотелось подойти, коснуться. Я даже попыталась, но рука прошла сквозь него, а развернуться и уйти оказалось выше моих сил. Не знаю, сколько я так простояла рядом с ним, но вдруг послышался перестук каблучков. Кайтер выпрямился, принял равнодушный вид, а в следующее мгновение открылась дверь, и в кабинет вошла Алексис. «Ты так и не научилась стучать», — проговорил он, глядя на нее с сомнением. «Каюсь», — она даже не попыталась изобразить раскаяние. «Ну и ты не улыбаешься, а мы договаривались». Он усмехнулся, а напряжение в его плечах будто стало чуть меньше. Лекса создала какое-то плетение из темной магии, бросила его перед собой, и оно растянулось куполом на всю комнату, оставив внутри всех присутствующих, включая меня. «Как самочувствие?» — спросила она Кайтера. «Порошиво. Меня словно разрывает на части», — ответил он. «У тебя сейчас двойная аура. Даже я это вижу. А значит, душа твоего дяди никуда не делась. Нам нужна Мэгги» хотя опыта в таких делах у нее точно нет. Продержись до начала бала, потом попробуем тебе помочь. Магнолия и Бран как раз добудут у Вилмы нужную информацию. «А если не смогу?» «Лекса, я на грани», — неожиданно нервно признался он. Думая, о Карин, которая смогла вытащить тебя. Она использовала остатки вашей связи, вот и ты сделай так же». Но вместо того, чтобы кивнуть или согласиться, он вдруг посмотрел на Алексис с настоящей злостью. «Ты обещала, что обеспечишь ее безопасность, а вместо этого отправила выходить замуж вместо себя», — прорычал он. «Это была ее идея», — хладнокровно подметила Алекса. «И все получилось прекрасно. Мы с ней снова женаты», — раздраженно заявил Кай. «Ну да», — пожала плечами Алексис и чего ты разорался, все же хорошо. Она не хотела этого. Ей нужна была свобода. Нам с ней нужна была свобода от любых связей, чтобы попытаться начать все сначала, чтобы построить что-то светлое и правильное на руинах прошлого. И что теперь? Но Алексис явно не видела никакой проблемы. «Ну, считай, что вы просто пропустили весь этот конфетно-розово-глупый период и сразу перешли к самому интересному». «Да как ты не понимаешь?» — он вскочил на ноги, но тут же снова рухнул в кресло. «Лекса. Её всю трясло в храме. Она была на грани срыва, а я даже ничего не мог ей сказать, потому что боялся слежки. Ей снова плохо и снова из-за меня». Алексис хмуро цокнула языком, неспешно прошла по кабинету и скрестила руки на груди. «У тебя очень своевольная жена, Кай», сказала она с ухмылкой. «Представляешь, когда я ради ее же безопасности закрыла ее в комнате, она вырубила меня и сбежала. А потом вернулась, притащив с собой Остина, которого мы с Браном до этого так и не смогли найти. Сейчас я тоже сказала ей, чтобы она уходила». «Но думаешь, она ушла?» Кай поднял голову и посмотрел на нее с непониманием. Олекса глянула в потолок и сказала. «Карин, если ты сейчас здесь, можешь выйти. Никто не увидит, я скрыла нас». Другого приглашения мне не требовалось. Не думая ни мгновения, я коснулась камня на персне, произнесла на лицо и тут же бросилась к Каю. Он поймал меня в объятия, я вцепилась в его плечи, сжала так сильно, что самой стало больно, а потом глупо расплакалась, уткнувшись в его шею. «Ри!» — шептал он, гладя меня по вздрагивающей спине и плечам. «Моя Ри! Прости, прости меня!» Я заставила себя чуть отстраниться, поймала его полный вины взгляд и отрицательно покачала головой. «Нет, это мое решение, Кай!» Сказала я, стараясь сдержать всхлип. Я не могла поступить иначе. Главное, что ты вернулся, ты с нами, со мной. Все будет хорошо, слышишь? Ты столько раз говорил мне это, и я верила. Так поверь же и сам. Главное и самое сложное мы сделали, тебя вернули, и с остальным тоже справимся. Он мягко улыбнулся, стер мокрую дорожку с моей щеки и нежно поцеловал в губы. «Справимся. Обязательно». Кай крепко прижал меня к себе и коснулся губами виска. «Так, влюбленные молодожены, вернула нас в реальность Алексис. «Нам нужно идти. А тебе, Карин, отдыхать». «Думаешь, я смогу просто уснуть, зная, что Кай все еще в опасности?» — спросила я устала. «Нет». Она нахмурилась, снова прошлась по кабинету. Я вообще заметила, что она любит ходить, когда размышляет над чем-то важным. «Ладно», — бросила принцесса, — «тогда встречное предложение. Останешься здесь. Я скрою одну из спален тьмой. По изнанке не гуляй, никуда не выходи. А когда начнется бал, мы вернемся и решим, как полностью избавить Кая от сущности канцлера. Согласна?» Я кивнула. Кайтер снова меня поцеловал, но теперь в щеку и вздохнул, будто бы с облегчением. «Если ты будешь в безопасности, я все смогу, Ри», — сказал он тихо. И я поняла, что в этот раз действительно прислушаюсь и к просьбе Алексис, и голосу разума. Надо признать, что отдых мне сейчас жизненно необходим. Если не сон, то хотя бы просто час в спокойной обстановке. «Когда у Мэгги и Брана появятся новости, я попрошу их прийти. Они явятся через изнанку, так что не пугайся», — удовлетворенным тоном ответила Лекса. А потом усмехнулась и добавила, поймав мой взгляд. «Всё будет хорошо. Не смей сомневаться». Кайтер В голове была каша. Эмоции захлестывали, а силы вовсе почти не осталось. Но я изображал холодную вежливую улыбку, сдержанно благодарил гостей за подарки и продолжал обдумывать ситуацию. Прошлые сутки показались мне настоящей пыткой. Я все видел, слышал, но не мог ничего сделать. Моим телом управлял тот, кому я давно испытывал только жгучую ненависть, и от осознания своего ужасного положения становилось по-настоящему страшно. Я чувствовал, что слабею, что теряю связь с этим миром, что еще чуть-чуть и уйду за грань. Но старался держаться за эту жизнь, за свое тело, и заметил, что именно мысли о Карин придают мне сил. Да, даже в таком состоянии я не мог о ней не думать. Мне было страшно за нее, хоть Алексис и обещала помочь. Я вспоминал теплый взгляд моей Ири, ее голос, ее запах воспроизводил в памяти все, что испытывал рядом с ней, и не мог позволить себе сдаться. Не сейчас, когда она разрешила нам стать ближе. Увы, я все равно стремительно слабел. Но зато выяснил немало о планах канцлера и узнал о многих причастных к его темным делам. За брачным ритуалом я наблюдал уже почти ни на что не надеясь. С иронией отметил, что лишь одна стихия приняла дар пары, а значит, ритуал мог и не свершиться. Но когда жрец начал читать заклинания, в меня словно ударился поток живительной энергии. Я рванул к нему навстречу, попытался сделать вдох — и вдруг осознал, что снова могу управлять своим телом. С огромным трудом взял себя в руки, откинул с лица невесты фату и потрясенно уставился в золотистые глаза Карин. В тот момент я испытал настоящий шок, смешанный с просто безумным счастьем. Поцеловал ее, толком не понимая, что делаю, и не сразу сумел вернуться в реальность. Да только эта реальность оказалась крайне суровой. Вокруг разворачивался очень серьезный спектакль, который предстояло во что бы- то ни стало отыграть до конца. А чтобы все закончилось в нашу пользу, необходимо было вернуть душу канцлера в его тело, а потом заставить сознаться во всем прилюдно. Изначально мы планировали обнародовать факты его преступлений прямо в храме еще до церемонии, но пришлось все переиграть. Теперь же идеальным временем стал бы предстоящий бал. Но пока я мог лишь принимать подарки и стоять рядом с крайне деятельной и довольный Алексис. Когда подошедший к нам с поздравлениями Остин преподнес нам подарок, то крепко пожал мне руку, а Алексу и вовсе обнял. А стоило ему с супругой отойти, Алексис прижалась ко мне и быстро зашептала на ухо. Он сказал, что Мэгги и Бран ждут тебя в подземном зале. Они раскололи ведьму, но нужно действовать прямо сейчас. Иди, я сама тут справлюсь. Мои губы растянулись в предвкушающей ухмылке. Я даже поцеловал Лексу в щеку для создания образа правильного мужа. Боги, как же хорошо, что в действительности я женился не на ней. Но сразу нырнуть наизнанку не получилось. Едва я покинул зал, как меня нагнал Харфит, изображающий сейчас канцлера. «Ваша светлость!» — зашептал он, украдкой глядя по сторонам. Вилмы нигде нет, а действие оборотного зелья скоро закончится!» «Выпей укрепляющий настой. Он усилит действие зелья». Ответил я ему и уже хотел уйти, но решил использовать этого услужливого господина. Тем более выглядел он сейчас как надо. «Отдай приказ третьему отряду особого отдела явиться в зал. Они должны быть сегодня в охране дворца. И собери побольше журналистов». Харфит воодушевленно закивал и отошел в сторону. «Отлично. Значит, когда мы вернем канцлера, все будет готово для его публичных признаний, и игра, наконец, получит свой правильный финал». Я продолжил свой путь. До кабинета канцлера дошел за несколько минут, замкнул дверь изнутри и только потом открыл проход в подземелье. Мэгги вместе с Вилмой стояли у тела канцлера. Бран сидел на полу, опершись спиной на стену, и внимательно наблюдал за нами. Карин с ними не было. «Она спит», — сказал увидевший меня Брандис. «Поверьте, капитан, ей это нужно». Мэгги немного усилила ее сон, чтобы ваша супруга не проснулась раньше времени. Здесь мы справимся без нее. Неужели он понял мой вопрос по взгляду? Что ж, после стольких лет почти без эмоций придется мне заново учиться их контролировать. «Ложитесь», — скомандовала чрезвычайно серьезная Магнолия. «Возьмите канцлера за руку, так будет проще вернуть ему душу и...» Она чуть смутилась. Я вас усыплю. Я посмотрел на нее с сомнением, но возражать не стал. Эта ведьмочка была чрезвычайно сильной, наверное, сильнейшей в нашем мире. И хоть ей катастрофически не хватало опыта, но она всему училась на ходу и часто действовала интуитивно. А для ведьмы развитая интуиция — это уже почти 90% успеха. «Что ты хочешь за свою помощь?» — спросил я, зная правила. Она вдруг зарделась, смущенно отвела взгляд, но, глянув на Брана, снова вскинула голову и посмотрела мне в глаза. «Сделайте так, чтобы граница с Эзерфитом быстрее открылась. Этого будет достаточно», — сказала Магнолия. Я знал, что она сама из Эзерфитской империи. У нее там осталась вся семья поэтому прекрасно понимал ее желание и собирался сделать все, чтобы границу открыли в самое ближайшее время. Тем более у нас есть хорошие шансы этого добиться. «Договорились», — ответил ей. «И мы с тобой вроде переходили на ты». Она хмыкнула, но ничего не ответила. А в следующее мгновение мои веки закрылись, и сознание рухнуло в темноту сна. Правда, очнулся я почти сразу, или мне так просто показалось. Открыл глаза, резко сел и тут же нашел взглядом магнолию, стоящую за спиной ощетинившегося брана. Мой дрожайший дядюшка с трудом сидел на столе, поддерживаемый Вилмой, и выглядел при этом очень бледным, почти до серости. И как его такого гостям показывать? Он же и на ногах не держится, да и вообще кажется чересчур болезненным. «Эти ритуалы сильно сказались на его здоровье», — проговорила Магнолия, выйдя из-за спины жениха. «Сейчас он даже говорить толком не может». «И когда сможет?» — спросил я ровным тоном. «Не сегодня и не завтра», — ответила ведьмочка. «Возможно, никогда». «Его нужно лечить», — влезла взволнованная Вилма. «Тело слишком долго пробыло без души», — Да, оставалось живо, но последствия сами видите. Сейчас всемогущий и грозный канцлер выглядел как немощный старик. Я смотрел на него и просто не понимал, что теперь делать. В таком виде к гостям его не потащишь, да и он не сможет озвучить ни одного своего признания. И никакая магия здесь не поможет. Тут хоть проклинай, хоть приказывай, ничего не выйдет. Я попросил Брана перенести канцлера магии в его кабинет, а в голове сложился новый план. Уже даже смешно, ведь мы столько раз все переигрывали, и сейчас придется снова подстраиваться под обстоятельства, хотя, возможно, это даже к лучшему. Пусть этот вечер останется для гостей просто праздником, без скандалов и потрясений. Послушный Харфит, который до сих пор изображает канцлера на банкете, легко сыграет усталость. Сам дойдет до кабинета, а там его встретит Бран и проводит в камеру. Ну а завтра вся страна узнает, что лорда Оллерда Гринстика сразил странный недуг, кстати, не имеющий никакого отношения к темной магии. Выборы состоятся без него, как мы и хотели. Победит на них, скорее всего, Дарцкий, как и планировалось, и уже он вернет законной наследнице престола часть имущества и прав. Возможно, Алексис даже примет участие в управлении страной, но это уже решать ей самой. В принципе, неплохой план, но получится ли у нас его осуществить? Или опять в очередной раз придется все переигрывать, подстраиваясь под обстоятельства? Карин. Я проснулась среди ночи. Вокруг было темно, и только в окно тускло светила неполная луна. В первые мгновения у меня никак не получалось сообразить, где я нахожусь и как сюда попала. Попыталась встать, но кто-то удержал, самым нахальным образом притянув к теплому боку. И мне бы испугаться, возмутиться, попытаться вырваться, Но ощущение этого тепла было настолько знакомым и родным, что я даже растерялась. «Спи, Карин», — пробормотал Кайтер и потерся носом о мой затылок. «Все хорошо. Я с тобой, ты со мной. Остальное утром». Я удивленно моргнула, снова улеглась на подушку и сама придвинулась ближе к Каю. Судя по ощущениям, мы оба спали в одежде, но под одеялом. Видимо, я уснула, пока ждала новостей, а Кайтер потом просто присоединился ко мне. Но это значит, что они все сделали без меня? Кай теперь свободен от канцлера. «Я так не усну. Расскажи, что произошло», — попросила его шепотом. А он тяжело и как-то обреченно вздохнул. Я быстро перевернулась на другой бок и, оказавшись к нему лицом, коснулась носом кончика его носа сонно улыбнулся, поцеловал меня в губы и посмотрел в глаза. Так мы и лежали, глядя друг на друга в темноте ясной ночи, просто наслаждаясь мгновениями покоя рядом друг с другом. «Знаешь, я тут понял, что люблю тебя», — вдруг сказал он. «И как же ты пришел к этому удивительному открытию?» — спросила я шепотом, не отводя взгляда. Просто вдруг поймал себя на мысли, что если ты решишь уехать от меня в Шарас, скорее всего, я все брошу и поеду следом. Как-то вдруг стало плевать на расследование, работу, политику, выборы, Лексу с ее великими планами. Даже на дядю плевать, хотя он сам себя наказал так, как не получилось бы ни у одного его врага. Даже Алексис, увидев его, заявила, что у нее рука не поднимется, проклясть этого немощного. Что с ним? Не знаю и знать не хочу. Пусть целители разбираются, если смогут. Мэгги сказала, что он вряд ли оправится, хотя у молодое и сильное тело, да еще и колдовской дар в придачу, теперь расплачивается. Он сам себя угробил, и я не хочу о нем говорить. Хорошо, не будем, согласилась я. Если Кай здесь, значит, все хорошо, а остальное действительно можно выяснить и позже. «А у нас, между прочим, первая брачная ночь», — напомнил Кайтер, с которого уже окончательно слетели остатки сна. «Ведь ритуал обязательно нужно закрепить». «Уверен?» — спросила я, вмиг став серьезный. «Назад пути не будет. Вряд ли боги простят нам желание второй раз разорвать связь». «А я не хочу ничего разрывать. Совсем наоборот», — уверенно сказал Кай. Можно хоть завтра объявить во всех газетах, что в действительности я женился на тебе. Правда, это спровоцирует волну негатива. Поэтому я просто предлагаю подождать месяц, после чего Алексис заявит, что сами боги разорвали ее союз со мной. А спустя какое-то время мы с тобой объявим, что женаты. Как тебе такой вариант? Он поймал мою руку, переплел наши пальцы и поднес их к губам. «Останешься со мной?» — спросил, мягко целуя брачные символы на моем запястье. «Обещаю, буду делать все, чтобы ты чувствовала себя счастливой. И практику тебе организую в лучшем госпитале, и наставников лучших найду. Буду стараться приходить домой к ужину и не пропадать на работе. И никогда никому не позволю тебя обидеть или как-нибудь тебе навредить». «Мы это уже проходили, Кай». «Ты не всесилен», — проговорила я, отводя взгляд. «Не нужно обещать того, чего не сможешь осуществить». «Смогу», — заявил он решительно. «Когда-то ты подарил мне защитный артефакт, золотой кулон, помнишь?» — спросила я. «Думаю, именно он спас меня от действия яда и пытался защитить от огня. Но он рассыпался после той ночи». Ты даже тогда пытался меня защитить, но этого оказалось мало. Его я сам и сделал. Он не полноценный артефакт, скорее колдовской амулет, но работал даже лучше. Сейчас я знаю и умею куда больше, Ри. Твоя безопасность для меня всегда будет превыше всего, и я очень хочу, чтобы ты снова научилась мне верить». Я молчала, глядя теперь на виднеющуюся за окном луну, напоминающую половинку головки сыра. Хотела бы сказать Кайтеру, что готова бросить все и остаться с ним, но не могла. Да, я понимала, что люблю его. Я и пять лет назад его любила, но тогда одной любви оказалось недостаточно. Хватит ли её сейчас? Сомневаюсь. «Хорошо», — смиренно проговорил он. У меня предложение. По условиям леди Аверти нам нужно оставаться рядом друг с другом еще четыре недели. Предлагаю просто жить, заново знакомиться друг с другом, общаться. Я все для себя понял, Ри, и все решил. Но мне важно, чтобы это решение было обоюдным. Сейчас мы еще можем разойтись. Через месяц без полного закрепления брачная связь развеется сама. И ты отпустишь меня? Спросила я то ли с горечью, то ли с надеждой. Сейчас я и сама не понимала своих чувств. «Сомневаюсь», — ответил он честно. «Но силой точно удерживать не стану. Правда, хочу сразу предупредить. Я намерен завоевать твое доверие и твою любовь. Сделаю всё возможное, чтобы ты решила остаться моей женой по собственному желанию». Он чуть потянул меня к себе. Я удобно уложила голову на его плечо, и мои губы против воли растянулись в блаженные улыбки. Нет, Кай не пытался приставать, вел себя прилично и даже не целовал. Мы всего лишь лежали, обнявшись и молчали. Сейчас нам обоим оказалось достаточно просто быть рядом, просто чувствовать друг друга, просто понимать, что мы вместе. Да, во мне еще жили сомнения, а страх повторить ошибки прошлого продолжал отравлять жизнь. Но сейчас, находясь в надежных объятиях, я вдруг поняла, что совершенно не представляю своей жизни без Кая. Вот такая глупая дилемма, и с ним страшно, и без него никак. Наверное, Кайтер прав, давая нам обоим время осознать произошедшие перемены, привыкнуть к ним, снова познакомиться друг с другом. Может, сделав эти последние рискованные шаги, мы все-таки придем друг к другу и, наконец, станем теми, кем когда-то мечтали, настоящей семьей, или же разойдемся по своим жизням, чтобы начать все сначала, порозань.